Глава 11. Конечно же, никто не вызвался. Вид обезглавленного тела заставил бандитов вжаться в стенку клетки и с опаской на меня смотреть. "Тросы", хмыкнул я и пнув кровоточащую голову, приказал солдатам. "Запрягите те легу. Пора избавляться от этого мусора". Воины стояли точно с такими же лицами, как и пленные, но как только я заговорил, ринулись выполнять приказ. Я же двинулся в сторону бочки с водой, которую приметил еще во время нашего первого обхода с КБ. Окунувшись туда с головой, почувствовал, как по телу пробежался мороз. Вынырнув, вытер лицо. Умылся и почистил окровавленный костюм. И вроде бы чувствовал себя неплохо. Однако, одна настойчивая мысль не давала мне покоя. Я везу ванов на убой. Да, они того заслужили. И все же, не слишком ли это жестоко? Но проблема быстро разрешилась. Стоило мне немного привести мысли в порядок, как за спиной раздался крик. Обернувшись, увидел, как на пороге дома стоит Мива, позадев, хватив за маленькую грудь, один из бандитов прижал к её горлу кинжал. А неподалёку лежал солдат, зажимая рану на груди. "Вся в сторону!" кричал бывший пленник. "Назад, иначе зарежу её как свинью!" Я не мог вытерпеть подобного. Неужто он так и не понял, что лучше со мной не связываться. Или наоборот, понял, что ничего хорошего его не ждёт, потому и схватил девушку. И какого чёрта она вообще здесь делает? Велел же оставаться в доме. Приобретённая скорость помогла приблизиться к бандиту за долю секунды. Всё вокруг замедлилось. Я видел, как поворачиваются головы солдат в ту сторону, где я недавно стоял. Видел, как летит слюна противника. Его бешеные глаза начали удивлённо расширяться. И всё это происходило настолько медленно, что казалось, будто время остановило свой ход. Даже воздух стал вязким, и продвигаться сквозь него было не так, чтобы просто. К тому же, начало гудеть всё тело. Оказавшись около девушки и бандит схватил того за руку, сжимающий оружие. Он начал медленно поворачиваться ко мне, но уже сдавил его кулак. Треск костей в этом состоянии нарастал постепенно. Кожа на пальце хлопнула и наружу выползали окровавленные хрящи. Лезвие тянулось к горлу Мивы, однако я не позволил довести начитая до конца. Рванул кулак противника в сторону от девушки и оторвал его. В тот момент время вернулось в своё русло. В уши тут же ударил дикий вой. Мива кричала от страха, увидев перед собой оторванную конечность, а бандит орал от боли. Он загнано посмотрел на меня и попятился. «Ой, щади!» — выпалил дрожащим голосом. «Прошу!» Я не позволил договорить. Бросившись к бандиту, обхватил ладонью лицо и со всего в маха впечатал в землю. Череп противника не выдержал такой мощи и лопнул. По сторонам полетели ошметки костей и мозгов. «Готов!» — пробормотал я, поднимаясь. И стоило мне обернуться, как повисла гробовая тишина. И лишь раненый солдат продолжал стонать у повозки, куда сгрузили остальных бандитов. Помогите ему, рявкнул на воинов, и те тут же бросились на помощь товарищу. А ты зачем вышла? гневно посмотрел на девушку. Я что, сказал делать? Твоя рука, только и смогла вымолвить она, смотря вниз. Я опустил взоры, понял, о чём так говорит. Правая ладонь, которой я оторвал кулак бандита, была поколечена. Из большого пальца торчала кость, а указательный и средний вывернуты в обратную сторону. И только тогда я ощутил, насколько же это больно. Сука! прорычал от злости, схватившись за конечность. Идём, девушка взялась за здоровую руку и потянула в дом. Я и не сопротивлялся. На пороге нас встречали Кабэ и Йоко. Что здесь происходит? начала женщина, но увидев меня со сломанной рукой, побледнела и замолчала. Мама, ты должна помочь, выпалила Мива, когда мы встали рядом. Я, но как? Ты знаешь, твёрдо заявила зеленоволосая и ушастая девушка. Он спас меня, указала она на второго обезглавленного бандита. Я всё видела, но ты же понимаешь, мама. Голос Мивы стал грубым и нетерпелищим отказов. Помоги ему. Так колебалась ещё мгновение, после чего кивнула на дверь. Мы заскочили в полутёмное помещение, девушка сразу же усадила меня на чайный столик в небольшой гостиной, где впервые встретили меня. Будит больно, сказала она, отходя в сторону. К нам подошла Йоко и опустилась передо мной на колени. Тас, с холодной водой, живо, приказала дочери и та метнулась в соседнюю комнату. А женщина посмотрела на меня взглядом, в котором читались злость и уважение одновременно. Ох, Ито-сан, сколько же вы проблем принесли моей семье? Разве я должна вам помогать? Нет. Прохрепел я и попытался встать, но Ио Ко грубо толкнуло меня рукой. В итоге я плюхнулся на мягкие подушки, раскиданные рядом. «Ошибаетесь! Должна!» С этими словами взяла мою покалеченную ладонь и внимательно осмотрела. «Плохо дело. И как вы умудрились?» «Силы!» – простонал в ответ. «За них приходится платить!» «То есть с большой скоростью вам пока что не совладать?» От того, что я стал быстрее, противники не стали мягче. Могу ломать их кости, но это не значит, что я стал прочнее. Вот так, прошептала она, рассматривая кровоточащую ладонь. Интересно, после чего обернулась. Мива, где ты? Уже здесь. Девушка вбежала в зал с небольшой деревянной бадьёй и поставила передо мной. Опустий туда, произнесла женщина. Будет больно. Потерпи. потом будет ещё больнее, но благодаря холоду не настолько. Я послушно окунул в воду кровавую ладонь и тут же заскрежетал зубами. Зараза, как же горит! Вода ледяная, рука словно в печи оказалась. На глазах непроизвольно выступили слёзы. Герои, язвительно усмехнулась и Око, вытаскивая мою посиневшую руку. Ниушта, вся история тебе выдумка. И как ты смогла долеть моего мужа? «Давайте об этом потом», — огрызнулся в ответ. «Говорить на такие темы в подобной ситуации мне абсолютно не хотелось. К тому же и сам не знал, отчего злился еще больше. Что за избирательная регенерация? Почему, когда крысы-оборотни меня кусали, я не ощущал такого? А здесь просто сломал ладонь. Хотя нет, не просто. Вон и кости торчат, и пальцы выгнуты. Теперь... «А-а-а!» — закричал от резкой боли. И око сжало мою ладонь своими и что-то быстро зашептало, прикрыв глаза. В ту же секунду новая порция адского пламени ударила из ее пальцев и опалила мою раненую конечность. Попытался вырваться, но не тут-то было. Казалось, что женщина прилипла ко мне. А боль усиливалась. Огонь проник в тело и разливался по венам, подобно жгучему яду. В глазах потемнело. Закусил до крови губу, чтобы не заорать снова. Всё же женщине удалось задеть моё самолюбие. Действительно, чего это разорался, как девчонка? Терпи, послышался голос Мивы. Уже почти я медленно уплывал в пустоту. Мрак постепенно поглощал меня, готовился сожрать, словно жаба мошку. И вот уже заметил его огромную чёрную пасть. Она распахнулась так широко, что нельзя увидеть краёв, однако же чувствовалось смрадное дыхание. Значит, что-то не так. Я ведь просто упал в обморок. Так что происходит? Откуда вонь? Не от меня ли часом? Может, и Око решило меня отравить? Ты руко и ай предупреждали, а я повёлся, как полный идиот. Чёрт бы тебя побрал, суки Ко. Ну как можно быть таким кретином? Воистину. Незнакомый звонкий голос разорвал тишину, а в следующее мгновение посредить мы появился смутный силуэт высокого мужчины держащего в руке длинную трость я не мог разглядеть во что он одет но за тусклый смрак ярко вырисовывалась большая красная морда обезьяны кто ты такой пробормотал я силясь разглядеть незнакомца получше не важно кто я главное кто ты как на ровучительно «Ты непростой человек, Цукико. В тебе заложена огромная сила. Я пытался помочь справиться с ней. Надеюсь, не зря. Но ты должен знать, что настоящие правители иногда принимают тяжелые решения, даже вопреки своему мнению. Это и отличает обычного вана от главы». «Намекаешь на вранье Джиро?» «Не намекаю, а говорю прямо». К тому же вскоре и тебе придется принять непростое решение. Убивать в бою — это одно, а казнить с холодным расчетом — совершенно иное. Они заслужили десятки детей. Я знаю, понимаю и разделяю твое мнение. И все же сможешь целенаправленно так с ними поступить? Красная морда чуть придвинулась и нахмурилась. ты должен научиться отвечать за свои поступки, перешагивать через себя во благо другим. Будь твёрже и мужественнее Цукико, а иначе зачем я тратил на тебя столько времени? Я даже не знаю, кто ты. Вскорь и всё выяснишь, но зачастую правда бывает опасна и печальна. Помни о стойкости характера, помни. С этими словами фигура медленно улетала прочь, дальше во тьму. «Стой!» — закричал я, протянув руку, но было уже поздно. Нас снова поглотил мрак. «Стой!» — я вскочил на подушках с протянутыми руками. И Йоко, и Мива испуганно отстранились назад. И вот вернулся в свой новый дом. Что это было за наваждение? Опять краснолицая обезьяна! «Обезьяна!» но на этот раз отличающиеся от предыдущих. Тангу, так их называла Рангику. Видимо, этот тип хорошо меня знал, раз столь уверенно говорил. «Все нормально», — пробормотала темноволосая женщина. Ее пышная грудь часто вздымалась от испуга, на смуглой коже выступили капельки пота. На мгновение загляделся, проследив за моим взглядом, и око закрыло кимоно и затянуло пояс потуже, после чего сердит и на меня посмотрело. Как рука? И то сан?» Подняв перед собой кейс, с удивлением обнаружил, что она в полном порядке. От былых ран не осталось и следа. «Ну, судя по всему, цела?» Неуверенно ответил я. «Ты обладаешь магией исцеления?» «Вас это не должно касаться». «Ошибаешься?» — усмехнулся в ответ. «Твои навыки могут мне пригодиться». «Так, значит, вы все-таки решили использовать нас?» Ехидна спросила она, встав на ноги. А ведь говорили, что не считайте нас наложницами. Но ты не хочешь покидать этот дом. Я поднялся следом, так что придётся отрабатывать проживание. Подумай, когда я вернусь. С этими словами направился на улицу, а в спину, будто вонзили клинок, пара злобных взглядов, способных прожечь насквозь. Хорошо, что никто из них не обладал такой способностью. Снаружи уже всё было готово. Клетку с заключёнными починили. Оказалось, что тот самый бандит каким-то образом проломил деревянные прутья и напал на ближайшего солдата. Как он освободился от пут, я так и не понял. Впрочем, выяснять, чья это была ошибка или хитрость, не имело смысла. Все видели представление с двумя убитыми ванами. Вряд ли ещё кто-то решится на побег. И даже если у нас завёлся предатель, скоро всё всплывёт наружу, и тогда трое поедут со мной. Остальным остаться здесь и следить за детьми, приказал я, как только спустился из дома. КБ, вынужден просить тебя поехать со мной. Я? Щитовод напрякся, длинные уши встали торчком. Зачем, Эйтосан? Я ведь не владею оружием. Ты знаешь окрестности. Это пригодится. Эйтосан, раздался голос позади. Обернулся и встретился взглядом с одним из солдат. Мы ведь собираемся в западные леса? Да. Есть проблемы? «Никак не ты, Тосан!» — покачал головой тот. «Просто я прожил рядом с ними все свое детство и знаю там практически все дороги, включая заброшенный тракт». «Отлично!» — довольно улыбнулся я. «Тогда КБ, отбой, останешься здесь и продолжаешь делать то, что у тебя хорошо получается. Следишь за работой». «Благодарю вас, господин!» — облегченно вздохнул тот и кивнул солдату. «Что ты задумал, щенок?» прорычал один из пленников, одарив его презрительным взглядом, ответил, «Даю вам шанс на искупление!» Знакомая дорога. Вчера я по ней гнал на всех парах. Сегодня уже еду не спеша, с повозкой убийц и насильников. Солнечный свет то и дело бил по глазам. Пышные кроны деревьев изредка допускали прорехи. Именно в те моменты лучи и пытались ослепить. Как странно. Это похоже на темную и светлую полосу жизни. Совсем недавно я был обычным паренком, ходящим в школу с симпатичными ушастыми сёстрами, а теперь стал землевладельцем, королём монстров и палачом. Что ждёт меня завтра? Какую шутку приготовит судьба? Что вы планируете делать, Эйто-сан? тихо спросил подъехавший солдат, тот самый, что вызвался указать нам дорогу. Отпустите их. Но почему? Чуть не вырвалось у того, но под моим взглядом тот же сбавил тон. Они ведь Не заслужили помилования. Кто сказал, что их помилуют? Ехидно ухмыльнулся я. Ты лучше скажи мне, есть ли здесь дорога, ведущая к разрушенным скалам? При упоминании этого места собеседник побледнел. Видимо, был наслышан об обитателях. А вы уверены, что нам именно туда? Полностью кивнул я. Так, можно проехать? Да, коротко ответил тот. Я покажу. После чего отъехал чуть вперёд. Наверное, задумался, как побыстрее отсюда свалить. Вопрос состоял лишь в том, решится ли он на бегство. Ведь за подобную провинность у нас тоже строго наказывают. «Хочешь скормить нас тварям?» — раздался знакомый голос из клетки. Я посмотрел назад. Бандит, что уже спрашивал меня перед отъездом, снова прорезался голос. «Даю шанс», — произнес я. «Дальше все зависит только от вас». «То есть откроешь клетку и освободишь от веревок?» «Дам нож». А там, как справитесь? При этих словах пленники хищно оскалились, а вот солдаты, не понимающие, на меня уставились. Наверное, все думали, почему не казнили на месте, ведь бандиты заслужили, каждый это понимал, но никто не знал о том, чьим королём я стал. Вскоре мы именовали то место, где меня сбросила лошадь. На дороге до сих пор остались следы крови, но никаких тел, джорио, не оставляют то, что можно сожрать. в мыслях о том, что они могут попытаться меня соблазнить, стало не по себе. Да, сверху красивые, сексуальные, манящие, но снизу куда? Брр, тряхнул головой, отгоняя наваждение. В чём дело, мой король? Женский шепчущий голос раздался прямо в голове. Я вздрогнул и осмотрелся, но никого из паучих рядом не заметил. Неужто наблюдают за нами из зарослей? У нас глаза по всему лесу, снова её голос. Краем зрения заметил маленького серого паучка у себя на плече. Арахнит смотрел прямо на меня. "Да, множество наших детей помогают нам следить за всеми", продолжала Джори тем же интимным придыханием. "Но «Ну не бойся. Мы беспрекословно выполняем твой приказ. Никто из Ванов Не пострадал от наших рук. Это хорошо. Спасибо, девочки. Мы рады выполнить любой ваш приказ, любое желание. Чёрт возьми, её манера говорить может свести с ума любого мужика. Если бы я не знал, как они выглядят, то уже гнал галопом к этим самкам. Долбаная сирена. Поверь, вам понравится. Не стоит противиться. Не, не, не. У меня в повозке есть подарок. С ним развлекайтесь. Я вижу мой король. Мы будем вам очень благодарны за эти хосыби. Очен. Последнее слово Джорио прозвучало с такой интонацией, от которой я напрягся, испугался, но не страшных жвал, которые, кстати, не заметил в первый раз, и ни их паутины, и кровожадности. Я испугался самого себя. Ведь краем сознания допустил мысль, далеко ещё позвал солдата, чтобы хоть как-то отогнать пошлые сцены в моей голове, от которых немного коробило. "Нет, господин", отозвался тот. "Почти приехали". Не прошло и минуты, как я запомнил развилку. Правда дорога, ведущая налево к скалам Паучих, настолько поросла, что заметить её можно было лишь вблизи. "Стоп", я вскинул руку и процессия остановилась. "Дальше я один". "Но и тосан" Ко мне подъехал ведущий солдат. Мы не можем просить вас с ними. Ты ведь не хочешь туда ехать, верно? спросил у него. На мгновение он замешкался, но потом твёрдо ответил: За свою жизнь я повидал много монстров. Живя здесь, не понаслышке знаю о тварях, обитающих в этих лесах. Видел тени по ночам, слышал их вой и крики заблудших путников. И меня страшит только одна мысль о скалах и их подземельях. Но если потребуется, я не отступлю и отправлюсь следом за вами. Итосан, приятно слышать, улыбнулся я. Как зовут-то меня? Ну, своё имя я знаю. Ичитара Варабе, господин. Ичитара, значит, кивнул ему. Так вот, запомни, я не стану жертвовать своими подчинёнными понапрасну, не поведу их в бой без лишней надобности и уж точно не собираюсь использовать как щит. А там Указал на горы, разрушенные пики которых виднелись сквозь зелёную листву. Меня уже ждут, и мне не хочется, чтобы мои новые знакомые спутали вас с ними. Бросив взгляд на пленников, поэтому останетесь здесь и будете ждать. А если кто-то из бандитов покажется на дороге, просто облегчите ему судьбу, отрубив голову. Я произнёс это довольно тихо, и всё же меня услышали, абсолютно все. И теперь уже на лицах солдат появились облегчённые улыбки. А вот плинники заметно напряглись. Ах ты ж мелкий ублюдок, процедил один из них. Всё-таки решил отдать нас на поживу. Повернувшись к нему, довольно ухмыльнулся и поменявшись с возницей местами, поехал по заросшей дороге.